Глава тридцать седьмая. Сонг замер. Так это, оказывается, часть тела скитальца. Он несколько секунд всматривался в око, которая в свою очередь, наблюдала за ним. Духовная энергия существа буквально сбивала с ног Сонга, но при этом стоящая возле него Кас похоже, ничего не чувствовала. «Эта энергия, она похожа на шквал, бурю», – Сонг прислушался к себе, пытаясь понять, что он чувствовал. «Думаю, самым правильным будет сразу же положить это око в карманное пространство кольца, как и все артефакты в этой башне», – сказал он спустя несколько секунд. «Пускай на это уйдет и много времени». «Сноу, скажи всем, чтобы сосредоточились на перевозке грузов из предыдущих пагод, а содержимое этой я перенесу во дворец внутри кольца». «Думаю, мы как раз сможем управиться одновременно и сразу же полетим ко второму схрону. Позже, уже на корабле, займусь сортировкой и переправкой остальных сокровищ в карманное измерение». «Да», – кивнула девушка и развернулась к выходу из башни. Сонки еще раз осмотрел глаз перед тем, как начать процесс переноса, после чего закрыл глаза, И приступил к работе. Вообще он еще не сталкивался с тем, что какие-либо вещи приходилось переносить в кольцо дольше пары мгновений. Даже парные клинки, загадочные и, несомненно, сильнейшие артефакты перемещались туда мгновенно. Но из-за впечатляющего количества, даже, казалось бы, практически мгновенный процесс затянулся на несколько часов. Прежде всего, глаз. Он отправил его в одно из помещений, что находились неподалеку от комнаты с песочными часами, посчитав, что близость к артефакту времени будет самым правильным, на тот случай, если в процессе изучения глаза что-то пойдет не так. Что же до остальных сокровищ, собранных в этой пагоде, то большинство из них – оказались либо созданы самими дьяволами, либо трофеями с многочисленных войн, ведущихся этим кланом в прошлом. Краешком сознания Сонг старался все же следить за тем, что за артефакты ему попадались в руки, и почти все из них находились на самом высоком уровне исполнения. Доспехи, клинки, копья, флаги массивов и даже кольца с карманным пространством. В мирах секты темной души каждый подобный артефакт мог стоить огромную сумму, если бы Сонг захотел выложить его на аукцион. Защитные амулеты, пилюли развития самого высокого качества, свитки дьявольских техники и навыков – Он сгребал все в открытые комнаты дворца. И уже через несколько часов с удивлением понял, что свободных комнат у него практически не осталось. Сонг подчистую выгреб все, что было в пагоде. «Как проходит перенос ресурсов?» – спросил он у Кас, когда та пришла его проведать. «Даже используя переданные вами кольца с карманными пространствами, мы сможем справиться совсем лишь за несколько дней. Виновато развела-то руками. Пусть так, я здесь закончил, пойдем. Хочу вам помочь с остальным». Как и предполагал Сонг, в другие помещения дворца он смог перенести лишь пятую часть синих камней. Все остальное было отправлено бывшими реинкарнантами на корабль. Лишь после того, как он со сноукас убедился, что весь схрон вычищен подчистую и больше ничего на безжизненной скале, плывущей посреди хаоса интересного нет, было принято решение сниматься с якоря и отправляться к следующему схрону. Корабль медленно отчалил и, используя лишь треть мощи духовного источника, направился на другой конец хаотического пространства, где по воспоминаниям Сноукас находился один из самых крупных тайников и дьяволов с несколькими духовными кораблями самого высокого класса. Использовать полный ход посреди хаотических разломов, да еще и вкупе с поставленной заплаткой на месте пробоины, это не самое удачное решение. Пока корабль двигался к своей цели, Сонг занялся изучением перенесенного во дворец ока скитальца. Распространяемая им духовная энергия, похоже, никем больше кроме Сонга не воспринималась, и он не мог понять причины этого явления, как если бы Ока могло взаимодействовать только с ним. Но почему это происходило? Возможно ли использовать эту силу? Он задумчиво еще раз посмотрел на гигантских размеров глаз, после чего, решившись, подошел к нему. Время уходило, а Сунг так и не смог вернуть себе возможность практики. Тело закрестнено, и непонятно, сколько придется потратить времени, чтобы избавиться от этих примесей. Он должен найти способ ускориться. Вытянув руку, Сонг прикоснулся к глазу, вбирая в себя духовную силу невероятного существа. На мгновение внутренний взор молодого человека в буквальном смысле содрогнулся от того количества образов, что хлынуло на него. Он ощущал невероятную свободу великого пути. Каждый его шаг сотрясал небеса, Он мог одним движением пересечь миллионы миров, оставляя позади себя десятки атоллов с самыми разными живыми существами. Ничто не могло приостановить его движение. Пустота расступалась перед его поступью. Перед ним лежал путь. Путь и судьба. Нити кармы пронзали все, что он видел, Мгновенно связывая и окутывая точно паутиной. Сонг вынырнул из воспоминаний существа, задыхаясь от нахлынувших на него чувств. Ничего подобного он раньше не испытывал эта уверенность абсолютного по силе существа, способного одной мыслью сотрясать Дао и разрушать миры. Все его существо трепетало от того, что он увидел. и трепетала не от страха, а от предвкушения. Сонг помотал головой, приходя в себя. Он все еще ощущал отголоски той силы и тех возможностей, к которым ему удалось прикоснуться лишь на миг. Теперь он явственно ощущал в распространяемой оком духовной энергии отголоски концепции кармы, почему он не видел этого раньше. Сонг поднялся с колен, на который умудрился упасть, когда прикасался к глазу и всмотрелся в наполнившую всю комнату духовную силу. Концепция кармы. Его вдруг озарила загадка, а что если использовать эту силу, наполненную концепцией кармы для того, чтобы очистить собственное тело от загрязнений? Законы судьбы можно было бы в теории использовать в качестве лекарства. В любом случае Сонг решил попробовать. Обратившись к силе ока скитальца, он начал постепенно впитывать энергию, распространяемую им. Он использовал ее, чтобы начать извлекать из себя загрязнения и, о чудо, Процесс очищения значительно ускорился, более чем в три раза. Впечатленный таким результатом, Сонг, точно одержимый, принялся за очищение своего тела, прерываясь лишь на редкий сон и еду. Он снова и снова прогонял через себя духовную энергию, наполненную концентрированными законами кармы, одновременно с этим пытаясь получить чуть большее понимание этой концепции. В один из моментов он даже подумал перенести око в комнату с песочными часами, чтобы иметь возможность заниматься очищением внутри сжатого кокона времени, но не сумел этого сделать. Оба артефакта попросту отказывались существовать внутри одного плана реальности. Сонг, мы приближаемся ко второму схрону. В его голове послышалась безэмоциональная мысль речь Рино. «Буду через 10 минут». Выдохнув, Сонг поднялся из позы лотоса, в которой медитировал возле глаза, и осмотрел себя. Он с ног до головы был покрыт склизкой черной смоленистой субстанцией, от которой неприятно пахло. Это то количество загрязнения, вышедшее из него – за время, пока он находился в медитации, перед тем, как подниматься на капитанский мостик, пришлось заглянуть в баню. Как и в прошлый раз, на капитанском мостике уже собрался весь экипаж корабля, наблюдая за демонстрируемой на стене иллюзией происходящего за пределами корабля. Они даже не обратили внимания на сонго, вошедшего в помещение. Парень проследил за их взглядами и удивленно остановился на месте. Если предыдущий схрон выглядел как зависшая посреди хаоса черная скала, то этот представлял собой просто 13 колоссальных размеров астральных судов, расположенных в круг друг за другом. Их размеры казались Сонгу ничуть не меньше, чем те, которые использовал божественный клан». При этом сама конструкция отличалась. Корабли казались изящнее тех, что использовали божества, с изящными обводами и более вытянутые. «Эти корабли лишены отличительных знаков дьявольского клана и могут быть без проблем использованы нами», сказала Сноукас. «Главное сейчас, мастер Сонг, это запечатлеть вашу силу на камне управления». Этим самым вы станете капитаном-управляющим. И как это сделать? Приблизиться к одному из кораблей, ступить на него, найти капитанскую рубку и провести небольшой ритуал инициации, ответила девушка, улыбнувшись. Предполагаю, там, как обычно, будут ловушки, так? Верно, мастер, поэтому пойдем только мы с вами. Как только инициация будет пройдена, можно будет спрятать наше судно в одном из карманных пространств дьявольского корабля и уже полностью перебраться на него. Я передала госпоже Рину все инструкции для стыковки. «Тогда не будем терять времени, я думаю», – кивнул сонг и, осмотрев зал, сказал Рину и другим практикам. «После того, как создадим связь с кораблем, начинайте переносить вещи на него». «Сюда мы, скорее всего, уже не вернемся. Рино, пристыкуй нас к одному из этих судов». Дождавшись кивка от Рино, Сонг со Кас направились к карманному пространству, которое служило выходом из корабля. Через несколько минут корабль начал мелко вибрировать, говоря о том, что приближается к какому-то очень крупному объекту. Благодаря иллюзорной технике они видели, каких духовный корабль медленно приближается к громаде дьявольского судна. На его фоне он терялся, казался похожим на маленькое семечко на фоне гигантского серого ствола дерева. От одной мысли, каких трудов стоило построить это судно, у Сонга захватывало дух, а тут таких громадин было целых тринадцать. Огромная сила, если не вспоминать флот божественного клана, конечно. Мир, в котором находился Сонг, содрогнулся в какой-то момент особенно сильно, а затем все прекратилось. В голове раздался голос Рино. «Мы пристыковались к кораблю, вы можете использовать выход». Послушавшись ее, сонг со вышли из карманного пространства, оказавшись внутри дьявольского судна. Тьма сомкнулась над ними, точно кто-то в один миг выключил свет. Парень вызвал сразу десяток синих огоньков концепции огня, а снова зажгла позади себя сноп яркого солнечного света. «Где мы?» – спросил он. «Внутри». Это карманное пространство стыковочного шлюза корабля дьяволов. Теперь, мастер Сонг, прошу, не отставайте. Здесь повсюду установлены ловушки. И пока мы не проведем ритуал, передвигаться по судну нужно очень аккуратно.